Храбрый портняшка Сидел как-то летним утром один портняшка у открытого окна. Был он в очень хорошем настроении и шил за троих. Шла той порою по улице крестьянка, шла да покрикивала. «Эй, вот славное варенье на продажу! Вот варенье, так варенье!» Приятно поразил этот крик портновские уши, высунулся он в окошко и крикнул. «Зайдите сюда, милая! Здесь есть на ваш товар покупатель!» Женщина вскарабкалась по трем лестницам наверх к портному со своей тяжелой корзиной и раскрыла перед портным все банки до единой. Он их осмотрел основательно — И на свет ты их рассматривал, и нос -то в банке совал, да нюхал, и, наконец, сказал. Варенье, кажись, не дурно. А ну-ка, отвесь мне четыре лота, милая женщина. А, впрочем, ежели четверть фунта отвесишь, я ничего не буду иметь против. Торговка, которая надеялась продать гораздо больше своего товара, подала требуемое и удалилась крайне раздраженная, и все что-то ворчало себе под нос. Ну, с вареньемница досталась мне очень, кстати, слава богу, воскликнул портняшка. Надо же подкрепить свои силы. Достал он себе из шкафа хлеб, отрезал кусок во весь каравай и намазал его вареньем. Это будет очень недурно на вкус, сказал он. А все таки прежде дошью жилет, а потом уж и закушу. И он положил около себя хлеб и принялся шить дальше и от радости метал стежки все крупнее и крупнее. Между тем запах сладкого варенья разносился по всей комнате. И учуяли это мухи, что сидели во множестве на столе. Снялись они с места и кучею облепили кусок. — Эге! Кто вас сюда приглашал? — вскрикнул партняшка и стал отгонять непрошенных гостей. Однако мухи слов человеческих не понимали. Окликов портняшки не слушались. И на варенье слеталось их все больше и больше. Тут уж портняшка не выдержал. Выхватил он тряпку из-за печки. Постойте же, я вам задам. И как хватит по мухам со всего размаху. Приподнял он тряпку, посчитал мух. Лежат семь штук лапки вверх. «Это что же я за молодчина такой!» сказал он, и сам на свою храбрость надевиться не мог. «Об этом должен узнать весь город!» И поспешно выкрыл он себе пояс, сметал его и вышел на нем огромными буквами, одним ударом семерых. «Да что я говорю, город!» продолжал он. «Весь свет должен об этом узнать!» И сердце портновское запрыгло от гордости, как овечий хвостик. Опоясился портной своим поясом и решил отправиться странствовать по белому свету, потому что теперь для такого удалого молодца мастерская тесновата. Прежде чем тронуться в путь, он обшарил весь дом в надежде найти что-нибудь себе на дорогу. Да ничего не нашел, кроме старого сыра, который захватил с собой. У ворот заприметил он птичку, запутавшуюся в кустарнике, и сунул ее себе в карман, где у него лежал сыр. А затем пустился он храбро отмеривает ногами дорогу, и так как был легок на ногу, то почти не чувствовал никакой усталости. Дорога привела его на гору. И когда он вскарабкался на самую вершину, то увидел, что там сидит огромный великан. Наш партняшка храбро направился прямо к великану и заговорил с ним. «Добрый день, дружище! Чего это ты сидишь, да на свет божий посматриваешь? А я вот пускаюсь в далекое странствие. Хочешь пойти со мной?» С презрением смеял его взором великан с ног до головы и говорит. — Ах ты, пиголица, Ах ты, несчастный карапуз! — Так, да не совсем, — ответил портной. Расстегнул камзол и показывает ему на пояс. — Можешь здесь прочитать, что я за особа? Да -с — Великан прочел одним ударом семерых. Подумал, что партняшка уложил семь человек и проникся некоторым уважением к маленькому человеку. Однако сначала он все-таки захотел испытать его. Взял камень, да так его сжал, что из него вода потекла. — Сделай-ка вот так же, — сказал великан, — коли селенка в тебе есть. — Только-то, — молвил партняшка, — да этим у нас забавляются. Вытащил мягкий сыр из кармана, да так сдавил его, что из него масло закапало. «Ну что, — сказал портняшка, — это, пожалуй, почище будет, а?» Великан не нашелся, что и сказать. Однако все-таки не мог поверить этому карапузу. Поднял он с земли камень и зашвырнул его, да так высоко, что его едва-едва можно было увидеть. «Ну, мелюзга, потягайся ка со мною!» «Брошено-то недурно», — сказал портной. «Однако камень твой все-таки упал на землю, а я зашвырну так, что он никогда назад не вернется». Сунул руку в карман, ухватил птичку и вскинул ее на воздух. Птичка обрадовалась свободе, полетела, взвилась высоко-высоко и улетела. «Что, дружище, нравится тебе мое искусство?» — спросил портной. «Да, бросать ты умеешь», — сказал великан. «А вот посмотрим, хватит ли у тебя силы нести какую-нибудь тяжесть». Подвел он портняшку к высокому дубу, что лежал неподалеку, сваленный на землю, и сказал, Коля, силён ты, помоги мне это дерево вытащить из лесу». «Да, с большим удовольствием», — ответил портняшка, «взвали только ствол себе на плечи, а я подниму вершину со всеми сучьями и ветвями. Это, небось, потяжелее будет». Взвалил великан ствол на плечи, А портняшка уселся себе на сук, И великан, который никак не мог обернуться назад, Поволок вместе целое дерево, да еще и портного. А портной-то едет себе на ветке, да песенку насвистывает. Три портняги выезжали, выезжали из ворот, Как будто ношу ему не почем, так, игрушка детская. Великан, протащив порядочное расстояние тяжелую ношу, Не мог уже больше и шагу ступить от усталости и крикнул — «Слышь, ты, я дерево сброшу!» Тут портной живо спрыгнул с ухватился за дерево обеими руками, как будто все время тащил его, и крикнул великану, «Это такие рослые детина, а деревца поднять не можешь!» Пошли они дальше. А когда проходили мимо вишневого дерева, ухватил великан за вершину, где висели самые спелые вишни, нагнул ее, передал портному и стал ягоды есть. Да слабоват был наш портной, чтоб дерево держать. И едва только великан выпустил из рук вершину, дерево распрямилось, и портной взлетел высоко вверх. А когда благополучно свалился вниз, великан его и спрашивает, «Это что ж такое?» — Альселёнки у тебя нет держать, этот слабый прутик. — Не в силе дело, — ответил портняшка. — Или ты думаешь, это что-нибудь значит для того, кто одним ударом семерых побивает? Я, небось, через дерево перепрыгнул, потому что вон там внизу, в роще, охотники стреляют. ну к прыгни, коли можешь вот так же. Попробовал был великан. Да тяжел был, не перепрыгнул через дерево, а застрял в сучьях и повис. Так что и на этот раз портняшка вверх взял. И сказал великан, «Коль ты в самом деле такой ловкий молодчик, пойдем со мной в нашу пещеру, да переночуй у нас». Портняшка на это согласился и тотчас пошел следом за великаном. Когда они вошли в пещеру, там вокруг огня сидели другие великаны, И у каждого в руках было пожаренной овце, которую они и уписывали за обе щеки. Оглядел с портняшкой и подумал: а здесь по простор не будет, чем в моей мастерской. Великан указал ему постель и сказал, чтобы он скорее ложился, да как следует выспался. Но очень уж велика была постель для портного, и лег он не посередке, а заполз в уголок и притулился в нем. Когда наступила полночь. Великан, думая, что портняшка теперь, наверное, уже уснул, взял большую дубину и одним ударом перешиб постель пополам в полной уверенности, что убил этого крохотного кузнечика. Рано-рано поутру отправились великаны в лес, а партняшки ж совсем думать забыли, а портняшка! Вот он, откуда ни возьмись, веселый да румяный, навстречу им идет. Испугались великаны, как бы он одним ударом их всех не перебил, и в страхе разбежались в разные стороны. Пошел себе портной дальше, в какую сторону ему длинный нос указывал. Долго странствовал он всюду и пришел, наконец, во двор королевского замка. И так как очень устал в дороге, то прямо на траве улегся и заснул. Между тем собрались вокруг него люди, стали осматривать его со всех сторон и, между прочим, прочли одним ударом семерых. «Ого!» — подивились они. что это ему надо здесь в мирное время? То-то должно быть отчаянный рубака! И сейчас же пошли и доложили королю». Да еще добавили, что где на время войны это был бы очень полезный человек, которого отпускать не следует ни за какие ковришки. королю совет пришелся по нраву, и послал он одного из своих придворных к партняшке с приказом, чтобы, когда тот проснется, пригласить его поступить в королевское войско.